Глава 10. Кайрон плавно поднялся, до конца не веря в неожиданное избавление. Его Величество нетерпеливо развернулся и скрылся в вихре портативного портала вместе со Свитой. На площадке остались лишь работники станции, сотрудники демонских служб и послы перекрестка. Ну что ж, раз вы все решили, спорить с вами не стану, хрипло заявил Кайрон. И не оборачиваясь, двинулся в сторону выхода. Магмобилей, популярных на перекрестке в мире эль рахиди не водилось. Не прижились они из-за сложных атмосферных условий. Погода демонов не баловала. То кислотный дождь, то магические бури, выводящие из строя незащищенные артефакты. А если в дороге застанет, можно и с жизнью попрощаться. Так что полагались на старые добрые кареты и кэбы, запряженные лошадьми. Животным безразличны магические потоки. Они их не притягивают и не фиксируют. «Как здесь... своеобразно!» — протянуло гостья, что так и не представилось. «Понятно, почему попаданкам угрожают алыми мирами. После продвинутого перекрестка угодить сюда?» «Хм, не все так плохо». Кайрон обычно бесился, когда пытались принизить его родной мир. Но сейчас злости не было. Лишь желание показать девушке иную сторону очевидного поэтому поехали они не к нему домой, а за черту города. Туда, где тесно настоящие здания уступали место природному ландшафту. Тишина оглушала. Алые отблески закатного солнца пылали по краю равнины, наглядно демонстрируя, откуда произошло название этих миров. Конюх застыл, делая вид, что его нет. На многие километры вокруг более ни единой живой души, но пугаться девушка не спешила. «Где мы?» Посланница императрицы высунулась в окно и с любопытством огляделась по сторонам. «Добро пожаловать на мою родину. Я же обещал тебе ее показать», — усмехнулся Кайрон. «Как ты понял? И когда?» «Когда тебя учуял. запах ты изменить не сумела». «В смысле?» Оскорбленная Тифания перестала контролировать иллюзию, и та стекла с нее, как сироп с ложки, и медленно, открывая истинное лицо. Тут Кайрон особенно пожалела о наличии за стенкой кареты кучера. В магмобиле было бы куда проще заняться тем, о чем он думал последний час неотрывно. Пионы и жасмин, пояснил демон, но девушка лишь сильнее нахмурилась. Я принципиально пользуюсь новыми духами на каждое задание, и никаких цветочных ароматов. Так пахнешь ты, не твоя кожа. Красноречивый взгляд демона Устремленный ниже пояса, пояснил недомолвку. Тифани вспыхнула. Итак, ты меня раскрыл. Что дальше? Дальше я планирую показать тебе свой мир. Как и собирался. Тем более, задание у тебя соответствующее. Ухмыльнулся Кайрон с предвкушением. И поверь: Я сделаю все, чтобы у тебя и мысли не возникло о возвращении на перекресток. Лукавая улыбка, озарившая лицо Тифани, разъярила его и возбудила одновременно. «Ах, как же цивилизация!» — провокационно пропела девушка. «Если тебе она так важна, я попрошу должность посла на перекрестке. Там уже есть представители, но дополнительная охрана никогда не лишняя», — очень серьезно отозвался Кайрон. «Ты же собирался запереть меня и не выпускать», — фыркнула Тиффани. Демон спрыгнул с подножки, подал ей руку и повел вдоль склона, позволяя насладиться затухающим закатом. «Ты все-таки менталист», — с ноткой осуждения заметил он. «Ты слишком громко думаешь», — парировала она. «Если честно, я до сих пор планирую коварно запереть тебя и не выпускать. Недельки две. При этом прекрасно понимаю, что против воли иллюзиониста удержать невозможно». не бросила опасливый взгляд на спутника. «Вроде не сердится». «Я не против». «Неделек-двух», — поспешно добавила она, — пока демонище не вообразил себе невесть что. В конце концов, никто не мешает продлить командировку и даже растянуть ее на всю жизнь.